Глава 2: Стресс-менеджмент. Эпиграф. Блажен, кто вызывает смех своими глупостями, ибо он есть орудие снятия стресса. Августа Кури — продавец грез. Футурологи говорят, что стресс-менеджер станет самой популярной профессией цифровой эпохи, а пока этого не случилось, каждый из нас сам в ответе за управление уровнем своего стресса. Задача книги, чтобы к ее концу вы свели к минимуму невротические реакции, снизили уровень конфликта на работе, дома, с партнерами и любыми людьми, чтобы стали более эффективными в общении и чтобы могли лучше управлять собой и своими состояниями. Как думаете, это нам с вами по силам? Тогда начнем. Чтобы управлять любым процессом, нужно разбираться в показателях, а также понимать, каким ресурсом мы располагаем. Врачи предлагают нам сдать слюну и проверить уровень кортизола. Его еще называют гормоном стресса в течение дня. Это дорогостоящая процедура, но если стресс уже провоцирует сбои в организме, то лучше ее пройти. Для остальных рекомендаций такова. Попробуйте отмечать уровень своего стресса по шкале от 0 до 100 каждое утро и каждый вечер. Обычно мои ученики вешают шкалу около постели и отмечают даты, например, 26.02, а стресс — столько-то. 27.02 — такой-то, такой-то. Эта шкала будет исключительно субъективной, но если мы хотим чем-то управлять, необходимо понять, какова же картина сейчас и что будет потом. Это простое занятие позволит вам понять, насколько управляем ваш стресс и насколько он зависит от внешних факторов. А также позволит вам фиксировать свое эмоциональное состояние. Это важнейшая часть эмоционального интеллекта. Виды стресса. Не буду вас мучить теорией, но немного мы в нее заглянем, чтобы понять, чем именно мы планируем управлять. Стресс — есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения приятно или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребностей в перестройке или в адаптации. Ганс Селье. Отрывок из книги «Стресс жизни». Именно Ганс Селье выделил стрессы двух видов. Мы рассмотрим их влияние на принятие решений. Аустресс или эустресс так называемый положительный стресс. Это кратковременный подъем, прилив сил, когда мы возбуждены, когда все получается, легко дается. Характеризуется повышенной работоспособностью и тем, что все задачи решаются быстро, легко, у вас будто вырастают крылья за спиной. Примером моего стресса могут служить сдача экзамена, предложение руки и сердца, возвращение родного человека, выигрыш в лотерее и так далее учащается сердцебиение, мобилизуются все силы организма. Любые достаточно сильные стрессы, позитивные или негативные, равно способны искалечить наш рассудок и даровать нам идеи и способности, которые мы не можем обрести никаким иным способом. Чак Паланик. Отрывок из книги Дневник. Дистресс в переводе с английского горе, страдание, истощение. Длительное воздействие дистресса характеризуется снижением работоспособности, болезнями, подавленными состояниями, сменой настроения, бессонницей, тревожным состоянием, раздражительностью и снижением иммунитета. Главная опасность дистресса для принятия решений — это так называемое сужение поля видения, туннельное мышление. Мы чуть позже разберем это понятие и способы работы с ним. А пока мне хотелось бы отметить, что оба вида стресса не лучшим образом влияют на принятие решений. Цитата. «Психологи утверждают, что счастливые люди, как дети, так и взрослые, склонны к альтруизму. Эксперименты выявили несколько причин этого. Оказание помощи другим улучшает плохое настроение и продлевает хорошее». Хорошее настроение, в свою очередь, благоприятствует позитивным мыслям и позитивной самооценке, которые располагают нас к хорошим поступкам. Люди, пребывающие в хорошем настроении, более склонны к позитивным мыслям и к позитивным ассоциациям, которые вызывают добрые дела. Те, кто позитивно мыслит, скорее всего, и действует тоже позитивно. При этом не имеет значения, что именно становится источником хорошего настроения, успех, размышления о чем-то радостном или какой-либо иной положительный опыт. Польские ученые Долинский и Наврат установили, что испытываемое человеком чувство облегчения сильно влияет на готовность к оказанию помощи. Эксперимент, проведенный Элис Айзен, Маргарет Кларк и Марком Шварцем, заключался в следующем. Помощник экспериментатора звонил людям, которые не позднее, чем за 20 минут до его звонка, получали в подарок канцелярские принадлежности. Сказав, что ошибся номером и что у него больше нет мелочи для автомата, он просил ответившего ему человека оказать любезность и перезвонить по нужному ему номеру. Как следует из данных, представленных в исследовании, в течение первых пяти минут после получения подарка готовность прийти на помощь растет, а затем, по мере того, как улетучивается хорошее настроение, идет на убыль. Процент согласившихся перезвонить по телефону после получения подарка на второй пятой минуте эксперимента дошел до 100. В контрольной группе, в которую входили испытуемые, не получавшие подарка, доля согласившихся выполнить просьбу конфедерата составила всего 10%. «Что же плохого в Эу-стрессе, спросите вы. Ведь работоспособность растет, воодушевление усиливается, человек с легкостью откликается на добрые дела. Сплошной позитив. Но дело в том, что в этом прекрасном состоянии многие люди принимают поспешные и излишне щедрые решения. «Да забирай, да, конечно, помогу, сколько надо!» «По рукам!» А потом жалеют о поспешных невыгодных решениях. В Эу-стрессе люди легче расстаются с деньгами, Иногда этот широкий жест оказывается излишним, поэтому важное решение нужно принимать, находясь в нейтральном состоянии. Антонио Дамасио исследует роль эмоций в рассуждении и принятии решения. Он обращает внимание на то, что нужно перестать видеть в теле инструмент мозга. Тело и мозг следует рассматривать скорее как партнеров. У каждого индивидуума есть свои соматические маркеры, управляющие принятием решения. Например, Оказавшись на темной улице, мы вдруг ощущаем некоторое беспокойство и неуверенность. Эти эмоции почти всегда сопровождаются физиологическими ощущениями, учащенным сердцебиением или потливостью, а также некими нетелесными и даже бессознательными знаками. Это нечто вроде внутреннего ощущения, которое приводит к решению «идти дальше по темной улице или свернуть на другую». Эти знаки Антонио Дамасио научился идентифицировать и даже измерять в ходе своих исследований. Человек с развитой корой головного мозга обладает уникальной способностью думать о своих эмоциях и воздействовать на них. Сознание — характеристика исключительно человеческая. Это и есть бурная встреча между эмоциями и рациональным мозгом. Из книги «Скажи стрессу. Стоп» Патрика Амара и Сильвии Андре. А сейчас немного о том, как нейтрализовать дистресс при принятии решений и научиться им управлять. Туннельное мышление. Основной тормоз при принятии решений в дистрессе — туннельное мышление. Это проявляется в том, что мы с вами не видим возможности за пределами какой-то ситуации и похоже на шоры для лошадей, сделанные специально, чтобы те не видели опасности и не пугались. Но люди себя в подобные ситуации загоняют самостоятельно, обходясь без внешних, закрывающих обзор элементов. Когда мы находимся в состоянии дистресса, у нас мало вариантов развития событий. Мозг загнан в тупик. Одна и та же мысль крутится и крутится в голове, и мы не находим выход из ситуации. Мы заложили для себя определенный маршрут и не можем с него сойти. Это мешает нам в общении с другими людьми, а также мешает находить другие решения. Одно из открытий режиссера Станиславского заключалось в том, что задачи нашему мозгу мы можем давать как изнутри, из головы, так и снаружи, от тела, поскольку тело и психика — единый механизм и единое целое. По его словам, от внешнего можно прийти к внутреннему и от внутреннего — к внешнему. Оба этих пути одинаково эффективны. Станиславский пришел к выводу, что только физическая реакция актера, цепь его физических действий, физическая акция на сцене может вызвать и мысль, и волевой посыл, и в конечном итоге нужную эмоцию, чувство. Система ведет актера от сознательного к подсознательному, строится по законам самой жизни, где существует нерасторжимое единство физического и психического где самое сложное духовное явление выражается через последовательную цепь конкретных физических действий. Отрывок из книги Юлии Вернадской. Можете выполнить незатейливые упражнения, которые делают будущие актеры на первом курсе театрального училища. Мы будем идти к расширению туннельного зрения от внешнего к внутреннему, то есть через тело к голове, эмоциям и чувствам, а потом попробуем через логику. Упражнение номер один. Вы встаете, смотрите прямо перед собой. Желательно поставить на уровне лица камеру или попросить ассистента смотреть вам прямо в глаза. А два человека встают по бокам на одинаковое расстояние. Поначалу это около полуметра. Ваша задача, глядя прямо перед собой, увидеть действие слева и справа. Вот он поднял правую руку, согнул ногу, покачал головой, наклонился и так далее. Когда вы поняли, что вам все дается легко, вы легко, глядя в одну точку, видите то, что находится в полуметре от вас, тогда усложняйте. Делайте то же самое, но только эти люди должны встать на пол шага на ширину ступни, дальше от вас. Затем они становятся на шажок глубже за спину. Проведите соревнования, у кого обзор периферийного зрения шире. Тому участнику, у кого обзор максимален, приз. Не старайтесь встать сразу на максимальное расстояние. Суть упражнения в том, чтобы шаг за шагом расширять возможности периферийного зрения. Похоже на тренировку по растяжке. Тренер говорит, вытяните ногу на максимальное расстояние до болевого предела. Больше не можете? Окей. А теперь немного покачайтесь. И теперь проверьте, может ли нога продвинуться дальше. И она продвигается. И существенно. Здесь то же самое. Вы можете существенно продвинуться в развитии периферийного зрения, если каждый раз будете его слегка раздвигать, хотя бы на пару сантиметров. Для чего это задание? Его используют при тренировках работников спецслужб. Оно расширяет периферийное зрение и ваш внутренний угол зрения. А самое парадоксальное, что почти то же самое происходит не только на уровне тела, но и на уровне мозга вы начинаете видеть больше возможностей и находите решения за границами туннельного мышления. Станиславский описывал, что психика и физиология едины и влияют друг на друга. И когда у нас происходит рассинхронизация психофизического единства, тогда мы, увы, не можем принимать взвешенные решения. Видим границы там, где их нет. По возможности попробуйте выполнять это упражнение ежедневно по 30 секунд и вспоминайте о нем сложные моменты. Слегка перезагрузившись, вы сможете увидеть выход там, где пару минут назад его еще не было. И задача, стоящая перед вами, обретет новые горизонты. А сейчас попробуем пойти от головы. Следующее задание, которое я вам дам, выполняется не единожды. Оно нам очень поможет, если мы находимся в состоянии стресса, особенно когда получаем плохие новости. Факты нейтральны. Туннельное мышление расширяется от изменения восприятия. Слышали такую фразу «не можешь изменить ситуацию, меняй отношение к ней». Прекрасный способ жить в наше время, ведь ситуации меняются почти ежечасно. Как принято говорить, время ускорилось, принимать решения нам нужно быстро, а время это еще один из сильнейших стресс-факторов. И кажется замкнутый круг. Не успеваем привыкнуть к одной ситуации, а нужно приспосабливаться к другим условиям. Для этих целей существует прекрасный инструмент рефрейминг. Рефрейминг отглагольное существительное от слова рефрейм, означающего вставить в новую рамку ту же картину, вставить в ту же рамку новую картину, заново приспособить, по-новому формулировать. Рефрейминг — это изменение контекста или ценности любого явления. Изменяя лишь точку зрения, мы можем изменить наши эмоции, состояние, здоровье и даже наше окружение. Мы поговорим в главе «Сценарное общение» про сценарии, которые появляются благодаря нашим автоматическим реакциям и про то, как в результате меняются сами люди. Меняя отношение к событию, мы можем изменить и степень влияния неприятностей на наше состояние. Начнем с констатации того, что любой факт по отношению к нам нейтрален. Никто не старается сделать лично нам хорошо или плохо. Мир живет своей обычной жизнью, и он не будет всегда нам преподносить только подарки. Окрашиваются события в какой-то цвет только в нашем сознании. Чтобы сохранить себя, свою целостность, нам нужно поменять свои реакции на факты, извлечь из всего происходящего максимальную выгоду здесь и сейчас. Упражнение номер два. Рефрейминг. Давайте начнем с простых вещей. Рефрейминг обычно проводится как с негативом, так и с позитивом. В режиссуре мы зачастую работали с негативной стороной явлений. В дебатах я делю команды на две противоположные стороны, и они доказывают друг другу плюсы и минусы одного и того же явления. Но в стресс-менеджменте необходимо рефреймить только неприятные события. Начинаем с представления нейтрального факта. Например, идет дождь. К вам лично никакого отношения это не имеет, но проснувшись, вы почему-то заранее находитесь, В плохом настроении только из-за того, что идет дождь. Для разминки попробуйте написать 10 плюсов дождливой погоды. С этого мы обычно начинаем занятия. Затем усложняем задачу и пишем 10 плюсов, почему работать в воскресенье в 22.00 — это хорошо. Обычно люди легко формулируют от 3 до 5 плюсов и после этого впадают в небольшой ступор. Это нормальная реакция нашего мозга — быстро выбрать самую поверхностную информацию и поставить галочки. Именно после ступора начинается самая интересная работа. Не нужно бросать выполнение упражнения. Наоборот, нужно продолжать его делать, ведь именно в этот момент происходит эффект расширения туннельного мышления, и вы начинаете видеть возможности даже там, где их не наблюдалось. Навык авторефрейминга вырабатывается в течение 21 дня. Рекомендую вам, постепенно усложняя задание, делать его сначала на нейтральных темах. Если сразу начинать со своих проблем, то может не получиться. Ступор может произойти сразу на первом варианте. Ведь мозг не понимает, это очевидно плохое событие, как оно может быть хорошим. А для постепенного усложнения я предлагаю такие темы. Почему работать в солнечную погоду в выходные, когда все на пляже, это хорошо? Почему работать без отпуска, это хорошо? Почему конфликт, это хорошо? Почему увольнение, это хорошо? Почему нервный начальник, это хорошо? Очень важно формулировать плюсы без иронии и всяческих «но». Почему так важен рефрейминг? Когда вы выработаете этот навык, то в любой критической ситуации в вашей жизни вы будете автоматически анализировать ее, чтобы найти в ней плюсы или выгоду. Мы не говорим о том, что все происходящее в нашей жизни прекрасно, но это упражнение дает нам возможность раздвинуть рамки тоннельного мышления и принимать более взвешенные решения во время стресса. Для примера покажу вам, как выполняли это задание студенты моего курса. Почему конфликт — это хорошо. Екатерина. IT руководитель из Люксембурга. Первое. Можно не копить раздражение в себе. Можно посмотреть, как оппонент проявляет себя в сложной ситуации и увидеть его реальное лицо. Третье. Можно чему-то научиться в переговорах. 4. Если отстоять свою территорию, то можно получить влияние на некоторое время до следующего конфликта. Пятое. Возможность иметь дело с более умными людьми. Я имею в виду, что если в отеле вас все устраивает, то общаться вы будете со штатным персоналом, а если что-то не устраивает, то с менеджментом. Шестой пункт. Привлечение к себе внимания. Седьмой. Проверка реальности своих убеждений. Восьмой. При правильном разрешении выход на другой уровень общения. Девятый пункт. Если это конфликт в паре, то после «хорошо поорать» бывает хороший секс. Десятый пункт. Возможность решить свою проблему и сделать свою ситуацию лучше и комфортнее. Лев, айти-руководитель из Уфы. Пункт 1. Конфликты в том или ином виде неизбежны, поэтому каждый отдельный конфликт — это практика, которая делает нас сильнее. Пункт 2. Конфликт — это хоть и разногласие, но открытое выражение своей позиции или отношения к чему-то или кому-то, а значит, с этим можно работать. Третий. Решив определенный конфликт, вы, возможно, сформируете паттерн для решения или предотвращения подобных конфликтов в будущем. Четвертое. Конфликт — это возможность решить какую-то проблему, сделать свою или чью-то жизнь лучше. Пятое. Конфликт — это возможность быстрой выгоды для людей, разбирающихся в конфликтах и умеющих ими управлять. Шестое. В конфликтах и спорах может родиться истина. Пункт 7. В конфликте можно увидеть человека с новой стороны. Восьмое. Конфликт — это возможность сблизиться с теми, кто отстаивает ту же позицию, что и мы. Девятое. Конфликт — это ситуация, которую можно успешно разрешить и тем самым поднять свой авторитет в компании. Десятый пункт. Конфликты делают жизнь насыщеннее. Возможно, без них стало бы слишком скучно. Анна, поэт, Москва. Почему конфликт — это хорошо? Дополнение. Первое. Возможность еще раз убедиться в своей правоте. Второе. Освободить голову. Ведь до конфликта все невысказанное крутится в голове 24 часа. Третье. Услышать мнение оппонента и, может быть, даже поменять свою точку зрения на благо общего дела. Четвертое. Конфликт — это всегда значит расставить все точки над «и». Следующее упражнение — Почему работать в субботу в 22.00 – это хорошо? Алена, IT-руководитель из Германии. Первое. Никто не отвлекает, и можно спокойно сосредоточиться. Второе. Ты не крадешь время у семьи, потому что они уже спят. Третье. За работу в выходные ты можешь взять отгул в будущем и сделать дела или провести время с семьей. Четвертое. Я сова, поэтому работать в 22.00 для меня продуктивнее, чем в 10. Пятое. Можно заработать очки у начальника, потому что ты пошел ему навстречу и проработал вечер в субботу на благо компании. Шестое. Неплохой способ оказаться в необычной новой обстановке и атмосфере ночного офиса. Седьмое. Если нам приходится работать в субботу в 22.00, Значит, наша работа оказалась критичной для компании, а значит, мы востребованы и про нас не забудут при распределении бонусов. Восьмое. Наличие необходимости работать так поздно — это неплохой аргумент для руководителя, что тебе нужна машина от компании, чтобы так поздно добираться до офиса и обратно. Девятое. Возможно, работа в необычное время даст толчок рассмотреть решаемую проблему под другим углом. Десятый пункт можно спокойно попробовать поиграть в гольф в офисе, в который как-то неудобно играть в рабочее время под присмотром коллег. Марина, владелец ювелирного бизнеса из Москвы. «Честно сказать, работа в 22 часа в выходной — это для меня обычное дело, и я попробую написать 10 плюсов по поводу реально сложной для меня ситуации. Сейчас вечер воскресенья, я только что закончила урок и убираюсь». Я вела мастер-классы и курсы в пятницу, субботу и воскресенье. Очень устала, так как семичасовые занятия три дня подряд выматывают меня почти полностью. Кроме того, пришлось оставаться после уроков доделывать заказы, которых у меня три. Они готовы на 50%, а их нужно сдать в среду. Во вторник еще один мастер-класс. Я не выспалась и надеялась хотя бы в понедельник отоспаться, а потом со свежими силами взяться за эти заказы. Но только что мне написал менеджер и напомнила об индивидуальном занятии, провести которое я согласилась две недели назад. Его нужно начать в 9, чтобы закончить к 15 часам сложное изделие, потому что ювелир приезжает из другого города, и ей надо успеть на поезд. Ситуация патовая и сильнейший перегруз. Попробуем найти плюсы. Первое. Попробуй в очередной раз восстановить свой режим сна. Второе. Ха-ха. Сегодня я не планировала уходить рано, но теперь у меня просто нет выбора. Третье. У меня все еще есть два часа. Включу хорошую музыку и попробую сделать один заказ. Поехали. Четвертое. Звучит как тренировка на выносливость. Периодически у меня будет случаться такое. Сейчас отличный шанс научиться превозмогать усталость. Пятое. Я получу деньги. Даже намного больше денег, чем планировала. Шестое пять дней подряд тяжелой работы с мастер-классами каждый день, это уже не шутки. Если все пойдет хорошо, я не только повышу свою выносливость, но еще и прокачаю способность сохранять хорошее настроение в сложных обстоятельствах. Это поможет мне вести мастер-классы лучше и сохранять работоспособность, когда я наедине с собой. Седьмой пункт. В четверг я точно отдохну, поиграю в Зельду наконец-то. Мне приятно от одной этой мысли. Восьмое. В таких ситуациях я чувствую себя персонажем аниме. Превозмогать с огнем в глазах во имя своей мечты — это здорово. Девятый пункт. В четверг я еще смогу сходить на тренировку, наконец-то. А в пятницу у меня тоже выходной. Дожить до четверга. Десятый пункт. Теперь я точно знаю, что мастер-классы никогда не следует ставить с 9 утра. Но если я налажу режим сна и бодрствования, то можно будет начинать в 10, а кроме того, я смогу каждый раз приезжать в мастерскую к 11 и уходить раньше, и больше времени проводить с любимым человеком. Следующий вопрос. Почему хорошо, когда окружающие задевают вопросами, причиняющими тебе жуткую боль и неудобства, личная жизнь, промахи, слабости? Олег, IT-директор, Новосибирск. Первое. Вырабатывается иммунитет к таким вопросам, закаляется характер. Второе. Учишься отвечать с достоинством, но не раскрываясь. Третий пункт. Начинаешь отсеивать людей, причиняющих боль и разрушающих, и формировать круг людей, которые будут укреплять тебя. Четвертое. Учишься тому, как делать не надо, чтобы не ставить людей в неловкие ситуации. Пятое. Учишься держать себя в руках и получаешь возможность отличной проверки этого навыка. Шестое. Благодаря подобным вопросам человек начинает интересоваться, как им противодействовать, и в итоге просвещает себя. Седьмое. Успешный опыт в противодействии таким ситуациям можно передать другим людям и помочь тем самым близким, в частности детям. Восьмой пункт. Это хорошо потому, что ты своими действиями обращаешь на себя внимание со стороны людей. Ты делаешь что-то важное, они пытаются тебя уколоть из зависти, а кто-то вдохновляется твоими поступками. 9. Учишься принимать и признавать свои ошибки и промахи. Десятый пункт. Прекрасное подспорье для тренировки, остроумия и развития чувства юмора. Ответы можно обращать в шутку. Почему минус 40 — это хорошо? Олег, эти директор Новосибирск. Первое. В холоде лучше сохраняется кожа, моложе выглядишь. Второе. Закаляешься. Третье. Прокачиваешь навыки выживания. Четвертое. На дорогах нет пробок. Пятое. Красивый иний на кронах деревьев. Шестое. Помогает проснуться. Седьмое. Свежо дышится. Восьмой пункт. Замерзает подошва и, поскользнувшись, получаешь возможность научиться мягко падать, чтобы не травмироваться. Девятый пункт. Мало шума за окнами по ночам. 10. Такая температура дает прекрасную возможность поиграть в настольные игры с близкими и посмотреть фильм. Анна, поэт из Москвы. Первое. Повод взять лишний выходной и оставить ребенка дома. Второе. Пообщаться вдоволь и напечь блинов. Третье Повод достать из ящика белые меховые унты и носить их весь день дома. Четвертое. Повод начать общаться с симпатичным соседом про погоду «Ух, какая!» или обратиться к нему за помощью завести машину. Пятое. Надеть смешной свитер с оленями. Шестое. Подходить к окну и рассматривать морозные рисунки на стеклах. Седьмой пункт. Позвать ребенка фантазировать на тему увиденного. Почему переезд в другой город без семьи — это хорошо? Алексей, it руководитель из Ханты-Мансийска. Переехал на работу в другой город. Семья переедет только через полгода. Итак, пункт первый. Если что-то пойдет не так, можно вернуться и не дергать семью напрасно. Второе. Первые полгода самые сложные. Есть возможность больше времени уделить работе, выстраиванию взаимоотношений в команде. Третье. Легче и дешевле переезд. Четвертый пункт. Семья и я больше осознаем ценность общего времяпрепровождения. Пятый пункт. Вечером можно выделить время на саморазвитие. Шестой пункт. Можно попробовать новые варианты общения через камеру, игры, просмотр фильма, совместные ужины. Седьмой пункт. Семья сможет приехать в гости, примерить переезд. Восьмой пункт. Никогда раньше после выходных, проведенных с семьей, я не чувствовал себя настолько отдохнувшим, не ощущал такого прилива сил. Девятый пункт. Нахожу новых знакомых во время путешествий с приложением Блаблакар. Десятый пункт. Одиночество вечерами вынуждает больше думать о вечном, о стратегии. Следующие вопросы сложнее. Почему болеть это хорошо. Лев, IT-директор из Уфы. Первое. Возможность отдохнуть от работы. Второе это возможность для переоценки ценностей. Третье. Это возможность провести больше времени с семьей. Четвертый пункт. Возможность осознать, не является ли болезнь психосоматикой, проработать это, если да, то стать сильнее. Пятый пункт. Возможность делать работу, несмотря на болезнь, чтобы заработать очки в глазах руководства. Шестой пункт. Возможность понять, не является ли болезнь следствием истощения организма, вовремя отреагировать и взять отпуск. Седьмой пункт. Как правило, отказ от вредных привычек на время болезни. Восьмой пункт. Возможность заразить недоброжелателей. Девятый пункт. Возможность получить больше заботы от окружающих. Десятый пункт. Возможность избавиться от домашних обязанностей. Дина, радиоведущая из Нью-Йорка. Последняя ссора была с руммейткой, соседкой по квартире. Плюсы этого конфликта. Теперь у нас чисто соседские деловые отношения. Второй пункт. У меня освободилось время от пустых разговоров по вечерам, и я занимаюсь делами. Третий пункт. Теперь никто не ест из моих тарелок. Четвертый пункт. Никто не берет мои продукты. Пятый пункт. Каждый отвечает за себя. Шестой пункт. Она вызвала мастера, и у меня наконец-то закрыли окно в комнате, и температура нормализовалась. Седьмой пункт. Она убрала свои вещи, раскиданные в зале. Восьмой пункт. Я не сообщаю теперь, куда, с кем и зачем пошла и когда вернусь. То есть никто не вторгается в личное пространство и не питается моей энергией, а главное, никто не завидует. Девятый пункт. Никто теперь мне не говорит, что я в теле и выгляжу старше своих лет. Десятый пункт. Наконец-то со мной стали считаться. Почему это важно? Когда вы выработаете навык рефрейминга, тогда в любой критической ситуации, происходящей в вашей жизни, будете реагировать на нее поиском 10+. Плюсов. Мы не говорим о том, что все происходящее в нашей жизни прекрасно, но это упражнение дает возможность раздвинуть рамки туннельного мышления. Итак, Если мы попали в неприятную ситуацию, если поругались с шефом, все планы рушатся, почему это хорошо? И ни одна жизненная ситуация не будет тогда иметь власти над вами. Мы всегда сможем извлечь из нее выгоду. Краткие выводы предыдущей главы. Стрессом можно и нужно управлять. Когда мы находимся в эустрессе или дистрессе, мы принимаем неверные решения. Расширяем туннельное зрение, которое нам очень мешает. Это одна из основных проблем, когда одна и та же мысль крутится в голове по одному и тому же маршруту. Человек — существо психофизическое, и в этот момент у нас напрягаются разные части тела. Часто бывает такое, что вы пришли домой, легли отдохнуть, но встали с дивана еще более уставшим. Мы научимся раздвигать точки соприкосновения с проблемой с помощью двух упражнений. Ваши варианты рефрейминга сложных ситуаций вы можете присылать мне на почту iBarjax.sobaka.yandex.ru. Мы будем дополнять эту книгу, а также подготовим отдельное издание по стресс-менеджменту, и ваша история может попасть на страницы новой книги. Вы получите приз или дополнительные материалы за участие в проекте. Несложные приемы для улучшения качества жизни. Управление собственным стрессом выходит на первый план абсолютно во всех странах, особенно в наиболее развитых. Это происходит потому, что информационная насыщенность крайне сильна, и человеку необходимо принимать решения, мгновенно усваивая и анализируя информацию. Стресс – это гениальная выдумка Бога. Способность к стрессу заложена в программу каждого человека. Она обеспечила то, что он когда-то слабый, жалкий, голый, стал царем природы, и построил этот мир. Сейчас мы живем цивилизованно среди информационных потоков невидимых лучей и волн. Но началось все тогда, когда человек жил в лесах и пещерах, окруженные зверями, которых должен был убивать, чтобы выжить. Бог не мог предположить все варианты реакции на опасность. Он придумал стресс, одну единственную универсальную реакцию на всесильные раздражения. Страх, агрессию, радость, горе. Ученые называют это неспецифической реакцией организма. Как только в поле внимания человека возникает что-то необычное, тревожное, опасное, грозящее, его внимание автоматически мобилизуется. Организм выбрасывает в кровь огромную порцию адреналина, и на короткий миг его силы удесятеряются. Он становится сильнее, бегает быстрее, глаз зорче видит и поражает цель. Воля концентрируется в ярости или в страхе. Он кидается на врага, как богатырь, или бежит от опасности с неожиданной скоростью. Реакция стресса у всех людей на Земле идентична. Это позволило людям объединиться в стаи, племена, народы и выживать. Именно благодаря стрессу древний предок каждого из нас мог побеждать в охоте, тащить в пещеру тушу убитого вепря, жарить ее на огне, а ночью обнимать свою подругу, забыв о холоде и страхе. Он любил, рожал, растил детей, и, если повезет, умирал не на охоте, а окруженный детьми и внуками в глубокой старости, полностью изношенным, бородатым, патриархом, годам это, к 25. Стресс изматывал и изнашивал все его органы. Сейчас мы живем втрое больше, в тепле, под защитой законов, налаженной размеренной жизнью. Ученые говорят, что мы сегодня используем лишь. 5 7% нашего потенциала стресса. Но программа организма не изменилась. Организм нуждается в стрессе. Если мы не получаем порции стресса, у нас возникает дистресс или велотекущий постоянный стресс, который изнашивает наш организм, рождает болезни, неврозы и психозы. Что открыли ученые, исследовав кинозрителей Оказывается, у них в мозгу во время просмотра фильмов возникают слабые биотоки стресса в сотни, может быть, в тысячи раз более слабые, чем стресс в реальности. Но этот кажущийся стресс целителен. Он дает нам радость, потому что снимает напряжение, облегчает душу, позволяет бороться и побеждать воображаемой стае телевизионных сериалов и изысканных драм. А сейчас мы поговорим о значении ритуалов управления стрессом, о нескольких несложных приемах, которые позволяют значительно улучшить качество жизни. В управлении стрессом огромную роль играют две вещи — это утренние и вечерние ритуалы. Ритуал пробуждения. Процесс пробуждения является, по сути, программой всего остального дня, поэтому так важно обратить на него внимание. Необходимо минимизировать стресс-факторы, которые у большинства людей начинаются уже с самого утра. Обычное утро Николая. Трезвонит будильник. Резкий выдох. Коля подскакивает, сердце бьется учащенно, повышается давление, у организма паника. Узнаете себя? Помните о том, как развивается конфликт. И начинается он прямо здесь и сейчас, в тот момент, когда звонит будильник. Мы только что были в том мире, где нам хорошо, тело расслаблено, нам тепло и комфортно. И тут мы резко входим совсем в другой мир. Входим с сердцебиением, и нам становится тревожно и неприятно. И это понятно, ведь организм вздрогнул от резкого пробуждения. Если мы в панике проснулись, то чего ждать от остального дня? Дальше мы будем либо это состояние доводить до максимальной точки кипения внутри себя, либо ретранслировать его всем окружающим. И конфликт пойдет по нарастающей кошка под ноги попалась, ах, зараза, дети не хотят просыпаться, быстро одеваться, мы же опоздаем, машина не заводится, или сосед закрыл выезд, мерзавец, он это нарочно делает, и так далее. И все, кого мы встречаем на пути, только усиливают наш внутренний конфликт, который начинает искать выход и выливаться на людей. Иногда и по существу, конечно, но чаще всего просто потому, что к этому моменту кипение достигло своего апогея. Соответственно, нужно эти вещи минимизировать и начинать с самого начала, со стартовой точки конфликта. Итак, первое действие утреннего ритуала. Поставить будильник с приятной мелодией, шумом моря, пением птиц, классической музыкой или любым приятным для вас звуком. Важно, чтобы этот звук входил не резко, а нарастал со временем, начиная почти с бесшумного. Сейчас много гаджетов, где можно установить разные звуки для будильника. Мне нравится просыпаться от часов с функцией легкого прикосновения. Тебя будто бы слегка кто-то трогает, как мама, ненавязчиво и ласково зовет проснуться. Попробуйте найти нежное пробуждение лично для вас. От того, как мы начнем день, зависит очень многое. Иногда просыпаешься и понимаешь, опять дождь, снег, гроза, опять меня ждут какие-то задачи. Ой, сейчас еще и придет этот клиент, коллега, начальник и так далее. Этот ход мыслей почти неостановим. То есть мы сразу на себя принимаем весь груз задач, которые приходятся на этот день. И порой даже вставать не хочется. Важно в этот момент принять решение. Сегодня будет день радости. По своему опыту скажу, что поначалу это дается нелегко. Какая уж тут радость, думала я, вспоминая задание психолога. Но постепенно все менялось. Вспомните, как вы просыпались, например, когда у вас самолет, везущий вас к морю. Или в детстве. Сегодня праздник, и вам принесут подарки. Вспомните лучшие и счастливейшие моменты своей жизни и твердо примите решение. Сегодня будет день радости. И ни снег, ни дождь, ни суровый начальник не смогут вам его испортить. Социопсихологические исследования показывают, что люди, уезжающие в отпуск, легче дают милостыню, никогда не конфликтуют с окружающими, легче мирятся с любыми стресс-факторами. Эти исследования действительно подтверждают, что решение, которое вы принимаете прямо сегодня, здесь, сейчас, на 100% повлияет на то, каким будет ваш день, и какой будет ваша жизнь. Если вы, открывая глаза, просыпаясь, скажете, сегодня будет день радости, сегодня будет день праздника, сегодня будет прекрасный день, поверьте, в вашей жизни праздников действительно станет гораздо больше, и ваши дни на самом деле изменятся. Это я могу подтвердить на собственном опыте, опыте моих друзей и учеников прошедших курс. Многие говорят о том, что становится легче работать со стрессом, когда ты начинаешь день как праздник как день радости. Мы не в силах изменить окружающий мир и факторы, влияющие на нас, неблагоприятную экологию сварливых соседей, хамских водителей, интригующих коллег. Но мы в состоянии в силах поменять самих себя и свою жизнь. Третьим этапом будет мини-разминка. Все доктора, с которыми я общалась, рекомендуют сразу не вставать с постели. Нужно сделать несколько движений. Сначала ногами, от себя на себя, круговые движения стопами. Зачем это? Что за глупости, думала я когда-то, когда слышала такие советы. А оказалось, нашему организму нужна помощь. Когда мы лежим, то кровообращение происходит определенным образом, а когда резко встали, ему нужно быстро перестроиться на другой. И это, в общем-то, уже стресс. Вот в таких незаметных физиологических реакциях, как оказалось, уже кроется причина психологических стрессов. Помните, психика и физиология едины и влияют друг на друга. Итак, чуть-чуть разомните ноги и уделите внимание спине. Рекомендация невролога – перевернуться на живот и потянуться. «Никогда не вставая на ноги сразу», – говорит мой доктор, – «растяни позвоночник». И это повторяли потом все врачи, остеопаты, мануальные терапевты и массажисты. Наверняка вы знаете, что есть упражнение «кошка». Нужно повернуться на живот, опуститься на колени, руки вперед и с наслаждением потянуться, растянуть позвоночник. Всего три движения — вращение стопами, потом потянулись, перевернулись. И вот наш организм уже готов к встрече с жизнью. Мы уменьшили себе уровень стресса. Утренний стресс — один из самых сильных и мы уменьшаем его с помощью этого ритуала. Или, предположим, во внешней среде холодно, некомфортно и из-под одеяла не хочется выбираться. Конечно, ведь это сразу окунуть организм в стрессовую ситуацию. Но если вы позаботитесь о том, чтобы рядом с кроватью был коврик и нога попадала не на холодный пол, составляя все тело вздрагивать, а в комфортную среду, то процесс пробуждения станет гораздо приятнее. Сейчас многие ученые говорят о том, что это важный процесс. Нужно вступить в утро на теплой поверхности. Хорошим решением будет пол с подогревом. На Западе даже сиденья для унитаза делают с подогревом до температуры тела. Кто-то скажет «бред», а мой доктор говорит «отличное решение». Вспомните, как организм реагирует на холод. Тело вздрагивает, внутри все сжимается, каменеет, и это стресс. После него трудно расслабиться и улыбаться навстречу конфликтам. Когда-то мой учитель в области психологии Людмила Владимировна Лебедева сказала, «Если вы хотите быть здоровыми, позаботьтесь о том, кто готовит вам еду». Эту фразу я запомнила на всю жизнь. Люди, как правило, начинают спрашивать, «А если я сам себе готовлю еду?» И я тоже спросила. Ответ удивил. «Ну так позаботьтесь о том, кто готовит вам еду». «А если мне жена готовит еду?» так позаботьтесь о ней. Мы не будем говорить о метафизических свойствах предметов, впитывающих в себя энергию злости, раздражения и передающих ее вместе с едой, хотя эту рекомендацию ценят не только эзотерики, но также диетологи и гастроэнтерологи. Но мы не будем останавливаться на этом предмете. Утром нам также нужен ритуал объятий с близкими. Возможно, это будет ритуал прощания или ритуал встречи, Взрослым для хорошего настроения, нормального самочувствия, как утверждает американский психолог Эрик Бёрн, необходимо определенное количество объятий, поцелуев и ласки в день. Если человек недополучает нежности, он становится раздражительным, чувствует себя одиноким и никому не нужным. Утренний ритуал помогает улучшить самочувствие, когда близкие желают хорошего дня, обнимают друг друга. Когда мы проводим занятия в группе, мы просим людей сказать друг другу приятные вещи, пожелать что-то доброе, обнять, прикоснуться, похлопать по спине. После минутного упражнения все без исключения диагностируют у себя повышение настроения, тонуса и более бодрое состояние. После таких слов хочется горы свернуть, говорят участники. Упражнение оказывает воздействие даже несмотря на то, что все знают, что это лишь задание. Казалось бы, малость а она так нужна и взрослым, и детям. Поэтому утренний ритуал наедине с собой перед выходом в большой мир имеет огромное значение. В каждом фильме одежда — это половина битвы в процессе создания персонажа. Мы многое показываем через то, что на нас надето, говорила Мэрил Стрип. Каждый раз, общаясь с людьми, мы будто исполняем множество ролей. Сейчас дочь, через 5 секунд начальник, через час смешливая девчушка, потом строгая мама и так далее. Находясь на работе, мы всегда или почти всегда пребываем в одной роли и выполняем разные, в том числе и неприятные задачи. И здесь нам очень пригодится рабочая форма. Она позволяет быстро переключиться в рабочее состояние. По определению Большой энциклопедии нефти и газа, рабочее состояние — это состояние объекта или субъекта, при котором он выполняет все или часть заданных функций в полном объеме. Для профилактики выгорания рекомендуется завести рабочую одежду, надевая которую вы автоматически начинаете исполнять определенную роль. Например, Пять минут назад мы мило болтали в приемной со Светочкой, но вот она надевает жакет, убирает волосы, и мы общаемся уже с руководителем Светланой Ивановной. У артистов это называется артистический костюм, а у кого-то форма. Дело в том, что психологически, надевая определенную вещь, мы перевоплощаемся. Например, если вы придете на работу в легком платье или в спортивных шортах, вам сложнее будет наказывать сотрудников. Да и они воспримут наказание совсем иначе. Для роли преподавателя у меня, например, есть определенная одежда, а стоит выйти из роли и прийти на лекции в том, в чем хожу обычно, студенты не узнают, и занятия проходят иначе. Не случайно существует форма у тех, кто занимается опасной работой. Им нужно принимать сложные решения, быть максимально собранными. Пять минут назад они смеялись, но надели рабочую форму, и она помогла сконцентрироваться на задаче. Еще одна функция формы — подчеркивать отличие от остальных. Важно, придя домой, снимать рабочий костюм. Почему? Если обращаться к эзотерике, на ней скапливается плохая энергия, все, что за день случилось. А если чисто психологически, то нам это позволяет мгновенно перестраиваться из одного состояния в другое и в состоянии отдыха не быть излишне сосредоточенными и строгими. Массовые заражения. Конфликт начинается именно с утренней точки и развивается своеобразным почкованием. Когда один раздраженный человек встречает кого-то другого, он делится с ним своим минусом, отрицательным настроением, рычит, ворчит, толкает, кричит и так далее. Он заражает другого. Эпидемия распространения конфликта самая быстрая на Земле. Снова дождь, опять эта мрачная погода, пробки на дорогах, первая мысль, утро. Сегодня будет тяжелый день, столько дел нужно успеть. В эту секунду мы пишем сценарий и режиссируем собственный день. Ох, сегодня же снова позвонит этот зануда, и наше тело содрогается и сжимается только от этой мысли. И ты еще под ногами путаешься, коту достается первому. Этот мерзавец снова курит в подъезде и бросает бычки. Сосед еще не вышел, но вы уже воюете с ним в своей голове. Эта блондинка не умеет парковаться, подрезает, подлец. Не толкайтесь, гражданочка. И вот наш день несется на полных порах. А все те, кому от нас досталось, тоже начинают нести с собой вирус плохого настроения. Кроме разве что кота. И тех, у кого сегодня день радости. Удивительно, сколько зависит от того, как мы проведем утро. Единожды возникнув, агрессия начинает искать себе выход. Организму нужна разрядка. Слив агрессии произойдет или на нерадивого соседа, или на сотрудников, на коллег. Разрядка важна, чтобы стало легче, а мелкие конфликты еще сильнее, накапливают заряд негативной энергии, и человек ищет более крупное. Разрядку он находит либо по пути, либо на работе, либо в семье. Но самое тяжелое, если он ее так и не найдет. Тогда агрессия направляется внутрь организма. Спорт помогает вывести из организма лишний адреналин, сопутствующий стрессу, а успокоить внутренние конфликты помогут вечерние ритуалы. Вечерние ритуалы. Знаю по своему опыту, что при соблюдении этих ритуалов повышается уровень жизни, ее качество. Они спасают не только в условиях огромного количества информации и других стресс-факторов, но и помогают оставаться взвешенными, здравыми в любой ситуации, а также отключиться от тревог вечером и безмятежно заснуть. А сон называют лучшим лекарством от стресса. Не буду акцентировать внимание на том, что всем давно известно. Перед сном нужны прогулки, свежий воздух в комнате для сна. Думаю, вы об этом знаете и без этой книги. Это важный момент. Огромную роль играют следующие ритуалы. Первый. 15-20 минут одинаковых действий. Для того, чтобы хорошо засыпать, важно выполнять его ежедневно, где бы вы ни находились и в каком бы состоянии ни пришли домой. Чтение книги, расслабляющая ванна, часть с земляникой, самомассаж. У каждого из нас это свой ритуал. Чтобы хорошо засыпать, важно исполнять его ежедневно. Это некая константа, необходимая нашему мозгу для того, чтобы пошел сигнал «все хорошо», «все как обычно», «не о чем беспокоиться», и в этот момент происходит нужное нам расслабление. Важно, чтобы это были не телевизор, не компьютер или телефон, что-то без экрана, без излишнего напряжения глаз, то, что доставляет вам удовольствие помимо мониторов. Когда мы пытаемся заснуть в состоянии стресса, наше тело сжимается и челюсти, и плечи, а руки неосознанно складываются в кулаки. Это происходит вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Самая главная задача — научиться расслабляться. Не все умеют делать это от внешнего к внутреннему, идя от тела, тогда можно попробовать расслабляющие техники дыхания или помочь организму следующим ритуалом. Например, родители часто засыпают раньше детей, выполняя ритуал вечернего чтения. Часто даже не потому, что они устали больше. Просто именно ритуал готовит организм к тому, что через несколько минут человек погрузится в сон. А у верующих такими ритуалами является вечерняя молитва. Зажигая свечу, человек уже начинает засыпать. Организм знает и предвкушает то, что его ждет, И он уже готов. Одна коллега рассказывала мне о ритуале изменения освещения. В определенное время, когда пора отходить ко сну, она меняет освещение во всем доме на более камерное. Сейчас его называют ламповым, уютным. И все члены семьи понимают, что пора спать, и эта традиция помогает засыпать без стресса. Второй ритуал — это фокус внимания. Обычно мы фокусируемся на том, что не успели за день. Перед сном люди, как правило, думают, я не сделал вот это, не успел вот это, а вороха дел меньше не становится. И часто мы казним себя за то, что непонятно, чем весь день занимались, переживаем за то, что не сделали, не отправили, не дописали, не дооформили и так далее. А это оказывает разрушающие действие и имеет накопительный стрессовый эффект. Свойство фокусировать свое внимание на опасностях и неприятностях когда-то очень помогало людям прогнозировать риски и предупреждать беду. Но сейчас с ростом количества информации это дает нам лишь ненужную регулярную тревогу. А мозг запоминает в основном только то, на чем мы сфокусированы. День за днем мы концентрируемся на собственных недостатках и поражениях и, соответственно, увеличиваем тревожность, снижаем веру в собственные силы И снова загоняем себя в стресс. Давайте договоримся. Успеть все невозможно. Это плохая стратегия. Скажу по опыту. Чем больше успеваешь, тем больше дел накапливается. И в какой-то момент это все уходит в срыв. А, -а, а не могу так больше. Мы не будем сейчас говорить о приоритетах и необходимости отдыхать. Предлагаю вам инструмент исправления мышления в подобных ситуациях. Всего-навсего нужно фокусировать свое внимание на достижениях одного дня. Обычно я прошу учеников выделить 10 побед сегодняшнего дня, начиная с фразы «Я молодец, потому что…». Потом мы поняли, что 10 побед сразу выделить сложно и сконцентрировались на трех. Три достижения в день – это то, что есть у каждого. Именно в этот момент у нас появляются ресурсы действовать дальше. После того, как мы учимся фокусироваться на хорошем, меняется качество жизни, и сам стресс существенно уменьшается. Чем больше стресс, тем меньше человек видит позитивного в своих действиях. «У меня нет побед», — говорит девушка в тревожном состоянии. Накануне она потеряла работу, и все, что она сделала для того, чтобы ее найти, ей кажется бессмысленным. Мы разбираемся, что же вообще произошло за день. Оказывается, она поиграла с ребенком, изменила резюме и выслала его в две компании, сварила вкусный ужин для семьи, сделала уборку в доме. А это и есть победы. Это как раз то, что дает законченность нашему дню. Один мужчина на курсе написал в раздел своих побед обнял жену. Для кого-то это мелочь, которую он делает каждый день, а для него была победа над собственным сопротивлением. Кто-то пишет сварила облепиховое варенье, а кто-то устроил сюрприз. Обычно, когда я читаю про эти победы, у меня бегут мурашки по коже, и настроение поднимается. В итоге и участники, и педагог меньше подвержены стрессу. Упражнение номер три. Каждый день выделяйте как минимум три и более побед. Начинайте со слов «Я молодец», ведите дневник своих побед. Постепенно, когда привыкнете фиксировать победы, начните фиксировать эмоции. Пока не хватает слов, чтобы объяснить смешанные чувства, вы можете воспользоваться подсказкой диаграммы эмоций. Вы можете найти ее на страницах печатного издания, либо найти в интернете. Для примера я приведу вам победы учеников моей группы, которые они разрешили опубликовать. Алексей, IT-директор из Ханты-Мансийска. Первый день. Первое. Начал ходить в спортзал. Второе. Договорились по схеме работы с инициативами. Договорились по активностям. Третье. Нашел альтернативу, кто может заменить сотрудницу после выхода в декрет. Теперь не останемся у разбитого корыта. Второй день. Сформулировал, какие компетенции аналитиков стоит развивать в первую очередь. Второй пункт. Мои страдания увенчались успехом. Закупку нужного для управления оборудования начнут в ближайшее время. «Вода камень точит». Третье. Первый раз поздравлял своего сотрудника в новой роли от всего коллектива. День третий. Первый пункт. Наклеили обои в зале. Пункт второй. Придумал классный подарок дочери на день рождения. Пункт третий. Переписал абонемент на спортзал. Теперь не сгорит. Екатерина, it директор из Тюмени. День первый. Я молодец, потому что... Сегодня доделала задачу по актуализации записей справочником. Выделила вечером три часа на творчество. Смогла избежать конфликта с коллегой, не отреагировала на провокацию. Второй день. Я сегодня молодец, потому что смогла на работе в письменном виде сообщить недочеты сотрудникам, не произнесла ни одного слова. Перед поездкой в город проверила уровень масла и антифриза у машины. Выделила вечером два часа на творчество. Просто отдохнула и посмотрела фильм. Ура! Уже смогла за день найти 4 плюса. Олег, it руководитель из Новосибирска. День первый. Сделал маркетинг-кит. Получил предложение от СМИ стать постоянным колумнистом в федеральном издании и утвердил темы на полгода вперед. Договорился о сотрудничестве с тремя партнерами. День второй. Написал материал о новых технологиях в энергетике. Стал больше уделять время общению с близкими, не отвлекаясь на работу. Почувствовал удовольствие от чистки обуви. Никогда ранее не любил этого делать. Лев, it руководитель из Уфы. День 1. Я молодец. Сходил в тренажерку. Позитив. Организовал переподписание соглашений по ценам с 1С на техподдержку. Удовлетворение от сделанного. Подготовил и согласовал ответное письмо клиенту. Минус одно нудное дело. День второй. Я молодец. Перечитал книгу «Настрой на выполнение прочитанного». Заказал вашу книгу «Интерес и позитив». Подмечаю за собой конфликтогены, точнее реагирую конфликтогенами на конфликтогены, хотя в самом процессе пока не вспоминаю об этом, но фиксирую сразу же после интерес от работы над собой. День третий. Я молодец, разгреб почту, облегчение. Поиграл, интерес, позитив, веселье. Запланировал доработку на часть марта. Позитив от уменьшения неопределенности. Как видите, в этом упражнении нет ничего сложного. Но не всем оно дается легко. У нас настолько сильна критика самих себя и обесценивание своих побед, что однажды две девушки, занимавшиеся на моих курсах, просто не смогли фиксировать свои победы. И им пришлось покинуть тренинг по этой причине. Одна из них после описания побед всегда оставляла «но». «Я молодец, что написала статью, но мне было так плохо». «Я молодец, что закончил отчет, но меня от него тошнит». От подобного выполнения упражнений нет никакой пользы. Мозг все равно фиксирует, как вам было плохо, и усиливает ваш стресс. Другая девушка почти каждый день говорила, что у нее нет побед и нечем гордиться. Обычно таким людям я предлагаю вернуть деньги, но только в финале курса и при условии выполнения всех домашних заданий. Но даже это иногда не помогает. Привычка казнить себя и не замечать хорошие вокруг сильнее, и люди бросают работу над собой. И здесь, увы, кроме нас самих, никто не может помочь. Все конфликты и стрессы в жизни может устранить только один человек — он сам. Педагог и группа могут только помочь, и к подобной помощи нужно быть готовыми. Важно признаться себе в том, что вы испытываете гордость за себя. Очень часто бывает, что мы себя принижаем, но на самом деле гордимся. Тут опять внутренний конфликт. Нам очень хочется гордиться собой, но нам в детстве говорили, что «я» — последняя буква в алфавите, и мы начинаем себя принижать, провоцируя в этот момент мощный внутренний конфликт. Можно любое наше действие, конечно, оправдать миллион раз, но важно то, что мы чувствуем сами. Разрешая вам гордиться каждый вечер теми победами, которые вы за день сделали. Пожалуйста, гордитесь ими, насладитесь ими отпразднуйте свои победы. Вознаградите себя, купите себе мороженое или что-то еще, насладитесь этими тремя победами, а кто-то, может быть, и больше, и 5-6 побед зафиксирует. Чем больше у вас будет побед, тем больше ваше сознание будет фиксировать их, формируя психологию победителя. В результате вы начнете находить победы в деятельности других людей, внутри конфликтных ситуаций, внутри несистемных решений. То есть смысл этого задания гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Это навык, который нам нужно сформировать, чтобы впоследствии, когда мы перейдем к технологиям убеждения, нам было легче мгновенно вычленять победы. Такой навык сыграет положительную роль в любых переговорах. Уметь за 30 секунд найти самое хорошее и самое ценное, в чем вы можете победить, это важнейшее свойство. Нам нужно к нему прийти, затем постепенно усилить себя. Три победы, которые вы научитесь формулировать, помогут вам и в отчетности перед партнерами и руководством. Этот навык укрепит ваш фундамент, вашу внутреннюю мощь. Третий ритуал — ресурсная картинка. Психологи рекомендуют перед сном представлять себе ресурсную картинку. Для кого-то это домик в горах, для кого-то море, для кого-то полет, лес или пение птиц. Ее можно менять. Очень важен сам процесс выхода в сон. Вы похвалили себя, вычленили три своих победы. Затем нужно заснуть с ощущением чего-то хорошего, дающего силы. Потому что с таким же ощущением вы и проснетесь. Если вы заснули в зажатом состоянии, то в нем же и проснетесь и с готовностью к бою выйдете на улицу. А что происходит, когда вы готовы к войне? Она обязательно произойдет. Кстати, побочный эффект ресурсных картинок в том, что если вы что-то себе представляете перед сном, то это обязательно появится в вашей жизни. Этот эффект сначала я заметила на себе, когда представляла море. В тот год на море побывала не менее четырех раз. Когда поняла, что в Москве мне не хватает леса, природы, то представляла лес. И купила квартиру с трех сторон окруженную лесом. Многие участники тренингов говорили о подобном. Мы не будем сейчас объяснять это явление, просто зафиксируем, что оно есть. Лайфхак номер один. Эй, вы там, наверху. Многие люди не могут заснуть из-за шума на улице или у соседей. Это вызывает серьезное раздражение, приводит к недосыпу. Какое что тут стресс-менеджмент. Мы, люди, пережившие круглосуточный алкогольный магазин на первом этаже дома и тусовку байкеров, Выработали свой алгоритм, как быть в такой ситуации. Рекомендую у изголовья кровати включить любой звук без резких переходов. Шум моря, пение птиц, классическую музыку. Этот источник звука станет основным, а другие, какими бы громкими они ни были, перейдут в фоновый режим. И тогда вам будет легче уснуть в любых обстоятельствах, что бы ни происходило вокруг. Проверено. Лайфхак номер два. Проверила и описала шеф-редактор журнала «Секрет фирмы» Дарья Черкудинова. Для людей с беспокойным мозгом, которые невозможно уложить спать. Наверняка такое советуют на первом же приеме у психолога, но я сама додумалась. У меня есть проблема, я часто не могу уснуть, потому что не в силах остановить поток мыслей, они скачут, как дикие блохи. И в лучшем случае я подскакиваю и бегу что-нибудь доделывать. Пишу, например, всякие деловые письма в заметках, чтобы их утром оттуда скопировать и отправить. В худшем тупо ворочаюсь до 5 утра, а потом не могу включиться до обеда. Я пробовала медитировать, но утром я засыпаю, а днем последние 7 лет нахожусь в офисах маленьких, но гордых медиа, там обстановка не располагает. Вечером куча дел и два кота, а ночью я не могу сосредоточиться на том, чтобы ни о чем не думать. Окей, вероятно, я что-то делаю неправильно. Может быть, когда-то научусь». И вот неделю назад нашла способ и не могла поверить, что он действительно работает. Я буквально представила, как укладываю спать каждую навязчивую мысль и идею. Сыграла в игру, будь то мой мозг, жилище этих маленьких чудовищ, и они вечером столпились в гостиной и голдят, а я их обезвреживаю по одному, насылаю сон, и они начинают зевать, надевают ночной колпак и шуруют в свою комнату, Там укрываются ватным одеялом, поворачиваются носом к стенке и храпят. Офигенно! Я уже неделю засыпаю, успев уложить только 3-5 из 10-12. Сначала для выполнения упражнений требуется усилия, но всего за 21 день выполнения этого упражнения у вас сформируется новый навык, и мозг будет выполнять его автоматически. Авторефрейминг, автопобеды и незаметно ваш стресс начнет снижаться. На этом легкие упражнения закончились, следующие будут гораздо сложнее.